Глава двенадцатая. Осада площади. Высокие узкие створки морских ворот гулко распахнулись, лязгнули засовы. Битва в снежных вихрях кончилась, но защитники города оглянулись и сквозь сыплющиеся хлопья увидели на улице за сугробами в красных пятнах убегающие тени. Подняв своих раненых и убитых, Они поспешно вернулись на площадь. В такой буран было бессмысленно высматривать осадные лестницы. На стене уже в десяти шагах все сливалось в непроницаемую тьму. Гаальский воин, а может быть и не один, проскользнул в город под самым носом у часовых и открыл морские ворота. Нападение удалось отбить, но в любую минуту, в любом месте Гаали могли начать новый штурм, бросившись на стены всем скопом. «Я думаю, — сказал у Умаксуман, шагая рядом с Агатом к баррикаде между театром и колледжем, — «я думаю, что Гаали почти все ушли сегодня на юг». Агат кивнул. «Да, конечно. Если они задержатся, то перемрут от голода. Остался только отряд, чтобы занять город, прикончить нас и жить на наших запасах до весны. Сколько их, как ты полагаешь?» «Там у ворот было не больше тысячи», — с сомнением в голосе произнес Теварец. «Но могло остаться больше. И если они перебрались через стены...» «Смотри!» — у Умаксуман указал на неясную фигуру, которая быстро метнулась в сторону, когда снежная завеса дальше по улице на мгновение раздвинулась. «Ты туда!» — буркнул он и бросился налево. Агат обошел квартал справа и встретился с Умаксуманом у следующего угла. Неудача, сказал он. Удача, коротко ответил Тыварец и взмахнул гальским топором с костяной инкрустацией, которого минуту назад у него не было. В снежном хаосе у них над головой плыл низкий мелодичный звон колокола на башне дома лиги. Бом-бом-бом. Бом-бом-бом. Бом. Уходите на площадь, на площадь. Все, кто дрался у морских ворот, Кто нес дозор на стенах и у лесных ворот, кто спал у себя дома или пытался следить за врагом с крыш, пришли или еще шли в сердце города на площадь, огороженную четырьмя высокими зданиями. Одного за другим их пропускали за баррикады. У Максуман и Агат тоже, наконец, направились туда. Было бы безумием медлить на опустевших улицах, где прятались неясные тени. «Идем же, Альтерран!» — настойчиво сказал Тыварец, и Агат неохотно внял голосу здравого смысла. Так мучительно было оставлять свой город врагу. Ветер тем временем стих. И порой в странном безмолвии, полном сложного сплетения звуков, люди на площади улавливали звон бьющегося стекла, удары топора по двери, где-то на улицах, уводивших за завесу метели. Многие дома были оставлены незапертыми, и грабители могли проникнуть в них без всякого труда. Но их не ждало там ничего, кроме защиты от снега и ветра. Все съестные припасы до последней крошки были сданы в общий фонд в доме Лиги еще неделю назад. В прошлую ночь вода и природный газ были отключены во всех домах, кроме четырех зданий на площади. Фонтаны космопора больше не били, и на кольца сосулек легли высокие снежные шапки. Склады и зернохранилища помещались глубоко под землей, в подвалах и погребах, много лет назад сооруженных под общинным домом и домом Лиги. Остальные дома в городе стояли пустыми, холодные, темные, покинутые, ничего не суля врагам. Нашего стада им хватит на целый лунокруг, и корм не понадобится. Они зарежут всех хан, а мясо провялят. Член Совета, прямо на пороге Дома Лиги, обрушил на Агата панические упреки. — Пусть прежде их поймают, — буркнул Агат. — О чем ты? О том, что несколько минут назад, перед тем, как уйти от морских ворот, мы открыли хлева и выпустили хан. Со мной был Паул, пастух, и он проецировал панический страх. Они бросились в рассыпную, как ошпарены, и Буран замел их следы. «Ты выпустил хан? Все стадо? А как же мы проживем зиму, если гали уйдут?» «Неужто сигнал паники, который Паул спроецировал на хан, подействовал и на тебя, дермат вспыхнул Агат. «По-твоему, мы не сумеем собрать собственный скот? Ну а наши запасы зерна? Охота? Сугробники, наконец? Да что с тобой, черт побери?» «Джакоб...» тихо сказала Сейка Эсмит, становясь между ними. Он осознал, что кричит на Дермата и с усилием взял себя в руки. Но у кого хватит сил, вернувшись после кровавого боя, уговаривать пожилого мужчину, вдруг закатившего истерику? У него отчаянно болела голова. Рана над виском, которую он получил во время одного из налетов на стоянке Гаалий, все еще ныла, хотя и давно было пора затянуться. Из схватки у морских ворот он вышел невредимым, но на нем запеклась кровь других людей. В высокие окна библиотеки, ставни которых были открыты, мягко били снежные хлопья. Наступил полдень, но казалось, что уже смеркается. Внизу была площадь, бдительные часовые на баррикадах, а дальше — покинутые дома, оставленные воинами стены, город снега и теней. этот день День отступления во внутренний город и четвертый день осады они провели за баррикадами. Однако ночью, когда метель на время поутихла, по крышам колледжа наружу выбрались разведчики. К рассвету метель снова разыгралась, а, может быть, почти сразу за первым налетел второй буран, и под прикрытием снегопада и стужи не только мужчины, но и мальчики Космопора начали партизанскую войну на улицах родного города. Они уходили подвое и потрое, крались по улицам, крышам, комнатам. Тени среди теней. Они пускали в ход ножи, отравленные дротики, боло. Они врывались в собственные дома и убивали укрывшихся там гаалей. Или гаали убивали их. Агат, который не знал страха высоты, особенно ловко играл в эту игру на крышах. Занесенная снегом черепица стала коварно-скользкой. Но оттуда легче всего было поражать гаалий дротиками, и он не мог противостоять соблазну, тем более что другие такие же забавы, прятки и салочки на улицах, жмурки в домах, обещали столько же шансов уцелеть или погибнуть. Шестой день осады, четвертый день бурана. В этот день хлопья сменились снежной крупой, мелкой, редкой, летевшей по ветру горизонтально. термометр в подвале общинного дома, где помещался архив, а теперь был устроен госпиталь, показывал, что температура снаружи равна минус четырем градусам. А анемометр регистрировал порывы ветра со скоростью до 60 миль в час. На улицах творилось что-то ужасное. Ветер швырял ледяную крупу в лицо, точно горсти песка, бросал ее в разбитые окна, ставни которых пошли на костры. Волнами гнал по расщепленным полам. Если не считать четырех зданий вокруг площади, в городе не было ни тепла, ни пищи. гали пережидали буран, забившись в пустые комнаты, и прямо на полу жгли ковры, разломанные двери, ставни, шкафы. Есть им было нечего, все запасы забрала откачевка. Они ждали, чтобы погода переменилась. Тогда можно будет охотиться, а покончив с защитниками города, благоденствовать на его зимних запасах. Но пока Буран не стихал, осаждающие голодали. Они заняли Виадук, хотя пользы им от него не было никакой. Дозорные на башне Лиги наблюдали их единственную нерешительную попытку захватить риф. Град Копии, поднятый подъемный мост сразу же положили ей конец. На песок под обрывом они спускаться не решились. По-видимому, зрелище к берегу приливной волны внушило им ужас. а о том когда ее следует ожидать они не имели никакого представления так как пришли сюда из внутренних областей материка значит за риф можно было не опасаться и тем кто особенно хорошо владел параой речью удавалось вступать со своими близкими на острове в достаточно тесный контакт для того чтобы узнать что все там идет хорошо и любящие отцы могут не волноваться все дети здоровы да рифу Ничего не грозило. Но в город враги ворвались и заняли его. Более ста его защитников были убиты, а остальные заперты в четырех домах, как в ловушке. Город снега, теней и крови. Джакоб Агат, скорчившись, сидел в комнате с серыми стенами. Она была пуста, только на полу валялись присыпанные снегом обрывки войлочного ковра и битое стекло. Дом был погружен в мертвую тишину. он там, под окном, раньше лежал тюфяк. Роллери разбудил его на рассвете в тот единственный раз, когда они вместе ночевали в его доме, где он сейчас прячется точно чужой. С горькой нежностью он прошептал ее имя. Когда-то, так давно, так давно, дней двенадцать назад, он сказал, что не может жить без нее. А сейчас у него ни днем, ни ночью не выпадало минуты, чтобы даже вспомнить о ней. Ну так я буду думать о ней сейчас. Дай мне хотя бы думать о ней, — яростно бросил он глухой тишине, но подумал только, что они родились не в ту пору, в неположенный срок. Нельзя начинать любить, когда приходит время смерти. Ветер заунывно свистел в разбитых окнах. Агата пробирала дрожь. Весь день ему было то жарко, то холодно. Термометр продолжал опускаться, и у тех, кто отправлялся на вылазки по крышам, кожа теряла чувствительность, покрывалась болячками. Старики называли это обморожением. Двигаясь, он чувствовал себя лучше. А думать не надо. Что толку? По привычке он направился к двери, но тут же спохватился и на цыпочках подошел к окну, через которое влез в комнату. На первом этаже соседнего дома обосновались гаали. Сверху Агату была видна спина одного из них, мускулистая, согнутая шея, очень белая под грязью. И волосы у них были светлые, только вымазанные какой-то темной смолой. Странно, что в сущности он не знает, как выглядят его враги. Мечешь издалека дротик, наносишь удар и убегаешь, или, как в схватке у морских ворот, дерешься в рукопашную, еле успевая наносить и отражать удары. Тут уж некогда разглядывать. А какие у них глаза? Тоже коричневые или золотистые, как у тыварцев? Нет, как будто серые. Но сейчас не время выяснять это. Он спрыгнул на подоконник, подтянулся на карниз и ушел из своего дома по крыше. На обычном пути к площади его ждала засада. Гали тоже начали выбираться на крыше. Он быстро ускользнул от всех преследователей, кроме одного. Но этот, сжимая в руке духовую трубку, следом за ним перемахнул через широкий провал между домами, который остановил остальных. Агату пришлось спрыгнуть в боковой проход. Он упал, вскочил и кинулся по улице Эсмит к баррикаде. Дозорный высматривал таких беглецов и сразу бросил веревочную лестницу. Агат взлетел по ней наверх, но уже на баррикаде ему в правую руку впился дротик. Он спрыгнул за баррикаду. Выдрал дротик, высосал ранку и сплюнул. гали не отравляли своих дротиков и стрел, но они подбирали и снова использовали дротики космопоровцев, в том числе и отравленные. Наглядная демонстрация — одной из причин установления закона о культурном имбарго Агат пережил очень скверные две минуты, ожидая, что вот-вот начнутся судороги. Потом решил, что ему повезло, и тут же глубокая ранка над запястьем заболела очень сильно. «Сможет ли он теперь стрелять как следует?» В зале собраний под золотыми часами раздавали обед. Он ничего не ел с рассвета и изнывал от голода, пока не сел за стол с тарелкой горячей бханы и солонины. Тут он почувствовал, что не может проглотить ни куска. Разговаривать ему тоже не хотелось. Но это было все-таки лучше, чем есть, и он отвечал на вопросы тех, кто собрался вокруг него, и сам расспрашивал их. Затем на башне над их головой раздался набат. Еще один штурм. Как обычно, гаали бросались то на одну баррикаду, то на другую. И, как обычно, без особого толку. Вести настоящий штурм в такую погоду было невозможно. И эти короткие налеты в сумерках они устраивали только в надежде, что хотя бы одному-двум воинам удастся проникнуть за баррикаду, воспользовавшись тем, что внимание ее защитников отвлечено. перебежать через площадь открыть выходящие на улицу массивные чугунные двери общинного дома. С наступлением темноты нападавшие отступили, и вскоре лучники, стрелявшие из окон верхнего этажа колледжа и общинного дома, крикнули, что на улицах вокруг никого нет. Как обычно, двое-трое защитников баррикады были ранены или убиты. Пущенная снизу стрела достала арбалетчика в верхнем окне. Мальчик, который взобрался на самый верх баррикады, чтобы точнее попадать в цель,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 Агат встал и вернулся к Воттоку. «Перевяжи мне, пожалуйста, руку, чтобы остановить кровь». «А что с Пилотсеном?» Роллери принесла полоску ткани и пластырь. Вотток быстро и ловко забинтовал руку Агата и ответил на его вопрос. «Я не знаю, Альтерран. По-видимому, у Гаали пользуются ядами, которых наше противоядие не нейтрализует. Я перепробовал их все». И ни один пилот Санальтерран стал их жертвой. Вот погляди на этого мальчика. С ним то же самое. Мальчик, которому не минуло и пятнадцати кругов стонал и метался точно в кошмаре. В одной из уличных вылазок его ранили в бедро. Кровь давно остановили, однако под кожей от раны тянулись багровые полосы, а сама она выглядела странно и была очень горячей на ощупь. «Ты перепробовал все противоядия?»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 бережным движением отводя ее от рассерженного старика. «Мы не... но ведь он горит и в мальчике, и в пилоцине, и погляди сюда!» Она повернула его к тюфяку, на котором сидел раненый тыварец, добродушный пожилой человек. Он охотно позволил Агату осмотреть под волосами место, где было его ухо, которое отрубил гальский топор. Рана подживала, но она распухла, была горячей, и из нее что-то сочилось.